глава одиннадцать до слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними затворенной церковной двери последние отзвуки за упокойной песни оживительная перемена в впечатлении заставила кадет ободриться